Глава 12. Жизнь 3. Самостоятельный поход. Внимание. Вы располагая лишь крохом информации, сумели связать воедино разрозненные факты и прийти к правильному выводу. Поздравляем. Вы узнали тайное. Награда. Первые ваши три умения будут овладать дополнительными свойствами. Ищите и познавайте. Награда не заставит себя ждать. Что интереснее, и интереснее. Чего залип? Оторвал меня Дум Зирт. Награда прилетела. Да не отвечай, не надо. Расскажешь подробности? Не могу. С меня условия квеста никто не снимал. Развёл руками командуор. Так поведаешь, когда до всего дошёл. Да просто всё на самом деле. Ты сказал ровно столько, сколько нужно для соответствующих выводов. М-м, да. Мне вот так почему-то не кажется. На его реплику я просто пожал плечами. Ладно, хватит трепаться, в путь пора. И так засиделись больше положенного. Я забрался внутрь Козова, проверил полимёт, а вот имеющиеся патроны пересчитывать не стал. Зачем, если до этого всё сделано. Хотели даже треть выложить, чтобы машину не перегружать, но не стали. Патроны в мире континента товар ходовой окрупнокалиберный ещё и дефицитный. Так к чему деньгами просто так разбрасываться? Тронулись сначала плавно и не торопясь, а после как выехали из частного сектора, Зеврт разогнал машину под сотню километров в час. Ещё один лихач, блин, на мою голову. Правда, стоит признать, что в отличие от шаловые Зеврт машину в опасные манёвры не бросал, да и вообще в его вождении чувствовался мастер-класс. Иногда по пути следования встречались заражённые. Они устремляли за нами в погоню, но очень быстро отставали. Как я понял, мы ехали по окражной дороге, и в сам город заезжать никто не собирался. Был один случай, когда за нами погналась горила подобная бразина весом примерно в полтонны, но очередь из пыли над обонагам уменьшила её прыть, и мы спокойно оторвались. Переехали мост, и ровно на его середине машина без видимой причины тряхнула. Да так, что я чуть не вывалился за борт. Чертыхнулся, помянув недобрым словом водителя, а потом, присмотревшись, понял, что мост совершенно другой. Да и системное сообщение повестило, что мы въехали в другой кластер. Границу переехали, вот и тряхнуло. Водитель тут ни при чем. Свернул с моста, пикап устремился по почти новенькому автобану но проехав всего ничего, с пару километров свернул на грунтовую дорогу. Я уже хотел было поинтересоваться у Зиверта, почему свернули, и открыл редактор сообщений, когда почти весь позвоночник пронзил лютый холод. Мгновенно осознав, чем все это грозит и то, что отреагировать не успеваю, я принял единственное решение – спрыгнул из кузова на землю. До земли долететь не успел, пикап просто разорвало на части и, а подоспевшая ударная волна добавила ускорение. Меня немного подбросило вверх, чтобы затем ударить об землю до потери сознания. Я открыл глаза и неверяще уставился в чистое небо. Я жив. Если это сработал фугас, и мне каким-то образом удалось уцелеть, то где сама засада? Я поравлялся минут пять, и этого должно было хватить, чтобы добежать до места подрыва и сделать контроль. Зиверт ге. Командор погиб. Об этом явно говорила посерёвшая конка в интерфейсе отряда. Я встал. Немного пошатнулся, но в целом состояние не критичное. Контузия немного, но это не страшно. Меня опять спасли на ручи с их силовым полем. Командор так и не забрал их, как и исподнее нолдов. Я так и не поинтересовался у Зиверта, сколько в наручах энергии и как долго длится перезарядка. Жаль. Мне бы сейчас такие знания пригодились. Я посмотрел в сторону горящего и чуть дымящего дымом железа, не так давно бывшего нашим транспортом. Надо посмотреть, может, чего осталось. Понятно, что ничего я там не найду. Всё, что было, либо разлетелось от взрыва, либо уже сгорело. Но посмотреть всё равно надо. Дошёл до машины, с каждой секундой чувствую себя всё лучше и лучше. От командора ничего не осталось. Это и понятно, игроки уходили на респ совсем не так, как обычные люди уходили в мир иной, в той, другой жизни. Мне несказанно повезло, что перед самой гибелью Зивер для чего-то схватил меч в руки. Тот так и остался на переднем сиденье. И как только не сгорел. Меч-то, понятно, он особенный и все прочее, а вот как не пострадали лямки на ножнах... Ни теми вопросами займёт мой мозг совсем, ни теми. Хотя ладно, пусть думает, а чему угодно, лишь бы руки параллельно делом занимались. К хватательным девайсам на этот раз не было абсолютно никаких нареканий. Все действия чёткие и выверенные, всё по существу. Подходили валяющуюся корягу и одним точным движением зацепив за лямки, выдернули меч наружу. А теперь ходу отсюда. Стало понятно, что сил у нападавших не так уж и много. Расставили фугасы по всем направлениям и ждали в определенной точке. А то, что фугас сработал, они уже знают. В логах у остановившего бомбу отражена смерть Зиверта. И теперь вся эта компания летит сюда. И мне такого не надо. Мне ноги уносить требуется, и чем скорее, тем лучше. Я рванул с места по полю к виднеющемуся впереди лесочку. Мне, конечно, надо немного не в том направлении, но леса там нет, а мне в первую очередь сейчас необходимо укрытие. Добежал до середины поля, я услышал в недалеко шум моторов. Едут твари. Немного пригибаясь, я добежал до лесочка и только тогда позволил себе обернуться. Явной погони нет, но успокаиваться я себе не позволил. Немного отбежал внутрь леса и взял курс параллельно полю устремился в нужном мне направлении. С Зевертом мы обсуждали планы на такой случай. И что мне делать, вернее, куда держать ориентир, я знал. Так что я пробежал еще километров пять, так никого и не встретив. После чего остановился и принялся резервировать имеющиеся запасы. Есть автомат и небольшой запас патронов. Шесть магазинов. Да и сам автомат хороший попался. Не знаю, почему командор его мне оставил. Осмотрел при поднятии, похмыкал. Сказал что-то типа «дебилы, такое сразу привязывать надо» и отдал мне со словами. «Еще один бонус. Такое оружие, как я понял, не одну тысячу спаранов в стабах стоит». Автомат Калашникова. Версия 6 по 70. Улучшенный вариант. Боепитание. Патроны 5.45 на 39. Состояние рабочее. Износ незначителен. Дополнительные свойства. Особое оружие против ботов. Возможно гарантированно успешная интеграция двух модификаторов. Установленные модификаторы: пронзающая игла и мононацескоррозии. Свойство модификации: пуля, выпущенная автоматом, игнорирует любые преграды, защищающие цель, толщиной до 7 мм, включая нематериальные. Скорость пули увеличивается на 76% при сохранении стандартной траектории присущий данному оружию и данному боеприпасу. У этого оружия нет владельца. Вы можете стать его владельцем, после чего изменить имя предмета. Дополнительные свойства этого автомата сначала меня безумно удивили. Как такое возможно? Оказалось, что просто. Другой мир, другие правила. Есть также такое понятие, как физика континента, которая плевать хотела на все науки, потому как она здесь царь и бог. Есть оружие, есть модификация на этом всё. Какими бы свойствами ни обладал мой автомат, его отдача не вырастет, как и баланс. И пуля тоже будет вести себя так, как будто она выпущена из обычного, не модернизированного автомата. До той поры, пока не покинет ствол. А вот там уже начнутся чудеса. Игнорирование любой преграды толщиной в 7 мм. Это как минимум удвоение бронепробития обычной пули, а к этому мы еще должны прибавить и ее изменение скорости. Скорость пули – что-то около 900 метров в секунду. Прибавляем к ней заявленные свойства к модификации 76%. И в итоге получаем скорость в 1500. Что это нам дает? Как минимум увеличение мощности на… А вот на сколько? Не помню я зависимость мощности от скорости. Короче, если очень грубо и с максимальными допущениями, то мой калаш сейчас сравнялся по ударной мощности, пусть и не с тем же самым кордом, но где-то близко. По крайней мере, она точно выше, чем у всех пулеметов калибра 7,62. Такой автомат надо беречь, холить или леять. Хорошая машинка как ни крути. В общем, меня довольно сильно заинтересовала градация оружия. Она в мире континента довольно обширна. Именно огни стрельного оружия существует восемь классов. Простое это самое простое оружие, его много, практически везде. Основной источник пополнения вновь перезагрузившиеся кластеры. Казалось бы, весь мир континента должен быть перенасыщен простым оружием. И так и было бы, если бы ни одно но Если погибал имонный, то в большинстве случаев гибло и его оружие. По той простой причине, что мертвеки испытывали дикую нелюбовь к стреляющим штукам, и после гибели носителя его оружия обычно разламывали на мелкие части. Почему так происходит, никто не знал, да и не задумывались особо. Ещё одно правило континента, и всё тут. Второй класс. Улучшенное оружие. Отличается от простого качеством исполнения. Стучный заказ, оружие спецслужб, просто заказанное по особым чертежам, и всё такого плана. Всё это улучшенное оружие. Понятно, что его на порядки меньше простого. На такое типа оружие можно, если повезёт, установить один модификатор. Если не повезёт, то значит, не повезёт. И стол в труху превратится, и модификатор пропадёт. Или что-то одно может случиться. Тут уж как удача у тебя поркачена. Третий класс – это оружие ботов. Кто такие боты? Да я и сам толком не понял. Что-то вроде генерируемых системой автономных военных формирований. И бывают они двух типов. А вот что дальше – непонятно. Зиберт лишь скользь о них упомянул. Так вот, у этих ботов есть три типа вооружения. Простое, особое и элитное. И чем выше класс, тем больше модификаторов в него можно вставить. Замыкают тройку лидеров оружия нолдов. Тут уж совершенно фантастика начинается. Нолды – это нечто такое, чем человечество может стать через сотню лет, если судить по их вооружению. Только вот оружие нолдов мало кто видел. В продаже такого просто не бывает. Те, у кого оно есть, обычно держат его при себе и не отпускают. Вот такие дела. Как я и говорил, с вооружением у меня вроде как всё прекрасно. Жипчиком пока тоже. Фляга с пояса никуда не делась. Надо, конечно, запас сделать, только вот водки у меня нет, а спорана есть и даже много. Весь личный запас остался у меня и никуда не делся. Он у меня в специальном мешочке из крепкого целлофана хранится в районе груди, привязан на верёвкой за шеей. Так что не потеряется. Спека нет, так как весь запас был у Зверта. Но это даже и хорошо, что нет. Больно уж. Сладос настановится воспоминание о том, как по венам гёл лё раствор из чистой энергии. А этот тревожный звоночек. Так ведь и подсесть можно, но его кляшему. Единственное, с чем у меня беда продукты. Еды не было вообще никакой, как и воды. Хотя отсутствие воды меня не сильно тяготило, вокруг лес, и найти в нём влагу не проблема. Так, ревизия окончена, пора двигаться дальше по маршруту. Я сжимал в правой руке обнажённый меч, пока передвигался по лесу. С ним любое движение становилось легче, да и шкала бодрости с ним начинала проседать значительно позднее, чем без него. И это я молчу про скорость передвижение и общую координацию. Неспешным бегом я пробежал 10 километров и остановился передохнуть. Баффе отмечаю это хорошо, но и организму надо давать передышку. В этом случае как никогда подходит фраза «Вдруг война, а я уставший». Вот исходя из этого принципа, я и присел отдохнуть у встречного ручья. Напился вдоволь, посидел минут 15, слушая лес. Лес жил своей собственной жизнью, и его мерный шум ничего не нарушал. Это успокаивало. Значит, никто тут не шастает. Погони нет, или я её не замечаю. Что вернее? Зачем вообще за мной гнаться? Ответ один. Мяч. Именно он им нужен, не я. На развалинах машины его не нашли в логах моей смерти не было. Значит, я жив, и меч у меня. Правильная логическая запачка. Вроде как данно что-то меня в ней смущает. Понять бы что. Додумать мысль мне не дало странное шевеление кустов за спиной. Резко обернувшись, я увидел, как через кустарник проламывается заражённый. Быстро взглянул на мертвека пристальным взглядом, так его все называют, а не как я другим. Восьмой уровень. Не страшно. Не противник мне ни разу, а в вот очередь секунду забеспокоиться пришлось. вслед за первым противником вылезли ещё двое, десятый и девятый уровни. Мечом я скорее всего всех не положу. Не великий я мастер меча, к сожалению. Можно не заморачиваться и просто расстрелять их из автомата, но тут есть две причины, почему так делать не надо. Первая: Это то, что при убийстве из автомата почти все очки за победу улетят в характеристику меткость, которая и так самая высокая. И вторая причина. Мне очень не хотелось шуметь. На шум автоматной очереди сюда прибегут абсолютно все монстры в округе. И тогда, кто его знает, хватит ли мне патронов на всех. Да и монстр монстру рознь. Есть ведь и такие, для которых мой автомат, что слону дробинка секунда колебания, и я всё же выбрал меч. Завышенных характеристик, которые он дарует, мне должно хватить, чтобы справиться с этой троицей. Приняв решение, я вскочил на ноги и начал отбегать в нужном мне направлении. Мой манёвр на языке геймеров назывался кайтить, то есть оттягивать монстров на себя по одному и уже в одиночку расправляться с ними. Интересно, откуда я это знаю? Ведь я определённо не игрок по прошлой, не континентной жизни». Мысли пролетели и испарились, а я всецело сосредоточился на предстоящей схватке. Пробежав метров триста, развернулся и встретил первого заражённого. Первым до меня добрался десятый, кто бы сомневался. Когда до него оставалось метра два, я отшагнул в сторону и привычным движением полоснул мечом по телу. На этот раз расплавивание не произошло. На позвоночник оказался перерублен, и этого вполне хватило, чтобы заражённый выбыл из боя. Оставшиеся мертвеки подбежали уже вдвоём, и мне пришлось выдумывать новую тактику. Я укрылся от одного за стволом дерева, а второго просто ткнул в раскрывшуюся пасть, выдернул меч и отсёк голову последнему, обожавшему на этот момент дерево. Вот и все. И даже шуметь не пришлось. А почему не сработал мой ветер смерти? Угроза была минимальна, или... Все же моя чуйка не панацея от всех бед. Спросить бы у кого-то, да вот, нет тут знающих. Внимание! Личная победа. Уничтожен зараженный. Уровень 8. Вероятность получения ценных трофеев 81%. Личная победа. Уничтожен зараженный. Уровень 9. Вероятность получения ценных трофеев – 91. Лучная победа. Уничтожен зараженный. Уровень 10. Вероятность получения ценных трофеев – 94%. Получено 18 очков к прогрессу ловкости. Получено 6 очков к прогрессу физической силы. Получено 12 очков к прогрессу скорости. Получено 3 очка к прогрессу выносливости получено 13 очков к прогрессу реакции. Получено 19 единиц гуманности. Внимание. К великим мечам тхабасит такри, убита 3 заражённых. Начислено 36 очков обретения. До второго уровня характеристики искусство владения мечом осталось 902 очка. В целом бой прошёл неплохо, а к тому же я достал из затылка у два спарана. Мне бы второй уровень характеристики получить, пока снова зверя не встретил, а то ведь обычным мечом я вряд ли когда-нибудь до неё доберусь. Это, конечно, просто мечты. И бросаться на толпу заражённых с мечом я не собираюсь. Есть много более интересных способов убиться. На чём я остановился, когда меня отвлекла эта троица? Погоня. По какой причине меня всё ещё не догнали? я поддерживал не такой уж высокий темп бега, да и там не доходяги собрались. Тогда где они? Знают моё точное местонахождение и по пути моего следования меня ждёт засада. Возможно, изменить маршрут. Да, именно так я и поступлю. На следующем привале я решил немного поопражняться с мечом. Не как раньше, изображая себя самурая, впервые взявшего в руки острую железяку, а несколько в ином плане. Ещё раньше я обратил внимание на баланс оружия. Он был необычным. Нет, баланс идеальный. Просто складывалось впечатление, что он меняется, подстраиваясь под определённые нужды. Не знаю, как это точно выразить. Меч то становился легче, то тяжелее. И именно в те моменты, когда это было необходимо. И вот с этим его свойством я и решил поиграть. Ничего лучше не придумал, как попробовать использовать меч в режиме дротика или вернее, короткого копья. Только вот как метать? Попробовал в разных вариантах и пришёл к выводу, что то, чем я сейчас занимаюсь, полная ерунда. В конце концов остановился на варианте, когда я просто замахиваюсь в горизонтальной плоскости и в нужный момент отпускаю рукоять. Меч летел идеально, закручивался и превращался в пропеллер вертолёта. Мне даже казалось, что и в этот момент он менял свою балансировку для увеличения скорости вращения. С меткостью на первых порах были проблемы, но я все же приноровился, и теперь в 9 случаях из 10 попадал в намеченное дерево шириной в 30 см. Попадать получалось метров на 10, а вот если чуть дальше, то процент попадания резко снижался. 30-сантиметровые деревца срывались в лед диаметром 40 см через одно. А вот полутораметровые мне ни разу не удалось рубить. Но и тот результат, что получился, меня вполне удовлетворял. Я немного передохнул после занятий и снова побежал. Теперь уже по самой чаще леса. Отмахав 7 км, вышел к лесному озеру, с расположенной на его берегу огромной фермой. Вот тут можно разжиться и водкой, или вернее, самогоном, да и соленья с вареньями явно должны водиться. А если совсем повезёт, то и копчёности будут. Мертяков не видно. Но в целях безопасности я решил обойти немного по лесу и посмотреть на ферму с другого бока. Не доходя до конца леса метров 10, я тихонько крался, прячась за деревьями и осматривал ферму. Длинные сараи явно для разведения какой-то живности. Узнать бы какой. Если свини, то вероятность найти копчёный окорок вырастала. От такой мысли желудок заурчал, а я сглотнул набежавшую слюну. Я дошёл до конца фермы, так и не заметив на ней какого-либо шевеления. Выходим. Прислушался к внутреннему голосу. Молчит, как партизан на допросах у фрицев. Ладно, и без него справимся. Из леса я выходил, пригнувшись, сжимая в руках переведённую на автоматический режим оружия. Пройдя немного, остановился, прислушался. Всё тихо. Снова вперёд черепашьим шагом, снова остановка. Встал и всё так же, стараясь не шуметь, подобрался к первому зданию. Когда впереди за зданием раздалось ракочащее урчание, больше похожее на работу маленького трактора, я, развернувшись на полусогнутых ногах, просто выстрелил с собой вперед. После чего, даже не оборачиваясь назад, чтобы узнать, кто там, побежал к лесу на максимальной скорости, которую смог выдавить из организма. Когда вслед за первым урчанием послужилось второе, а затем и третье, обернуться все же пришлось. Из-за угла здания выбегала горилла, не один год сидевшая на стероидах. Жестких, мотогенных стероидах трёхметровая брозинна с роговелой кожей, на которой тут и там виднелись костяные пластины, массивные плечи, бугрящиеся от гипертрофированных фантастического размера мышц и челюсти с двойным рядом зубов. Тварь неслась ко мне стремительно, звериными рывками с какой-то нереальной скоростью, но я всё же успел посмотреть на неё пристальным взглядом. Объект: заражённый. Уровень: неизвестно. Вероятность получения ценных трофеев: неизвестно о менье континента проявление мало вероятно именно так обстоят дела с распознаванием противников на маленьких уровнях с непрокачанной наблюдательностью пока не прикончишь монстра подробности не узнаешь только по завершении сражения понятно что заражённый по степени развития убежал далеко вперёд а вот насколько покажет только победный лог если он будет конечно Совершенно не думаю, что делаю. Я активировал режим смерть Сему на мече и на очередном рывке, когда монстр замер на долю секунды, размахнувшись, отправил Эрихун в полёт. Тот, пролетев разделяющий нас 5 м, врубился в шею гориллы и перепилив её наполовину, улетел дальше. Инерцию, как и жажду убийства, монстр не растерял и всё ещё ломился ко мне, но меня на том месте уже не было подскочив как узнечник метро на три в сторону, я перекатился по земле, увеличивая расстояние от монстра и, привстав на одно колено, скинул автомат. Стрелять не пришлось. Нанесённая мечом рана оказалась фатальной для гипертрофированной твари. Таплялась на земле вместе с своего последнего прыжка и сучила всеми конечностями в агонии, глубоко разрыхляя землю. Кровь из рассечённой пополам шеи хлестала вверх, хорошая земля в радиусе 2 м вокруг. Отзани фу угроза со стороны поверженного мертвеца, как ни стоило ещё внимания, я повернулся к новым целям. Две почти одинаковые переплетённые тугими жилами туши высотой по 2 м уже неслийском мне во весь опор, совершенно не обращая внимания на погибшего собрата по эволюции. Тоже развитые монстры, не бегуны какие как мне показалось, на ступень выше, а может и на две. Очередь у грудь первого, вторая чуть выше. Готов. Я перевёл прицел автомата на второго и сразу прицелившись в голову, просто разорвал её пулями. Автомат-то, что надо, оказывается, после модификации по таким тварям работает просто на ура. Когда упал последний, видимый мной заражённый, я направил ствол автомата в проём между строениями Подбежал к месту приземления меча, поднял его и сунул в ножны. После чего, так и не поворачивая спиной к ферме, быстрыми шагами направился к лесу. Всё, фермы с меня хватит. Пройдя пару шагов, остановился. Спешки уже никакой нет. Пришёл победный лог. Внимание. Личная победа. Уничтожен опасный заражённый. Уровень 44. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Личная победа. Уничтожен опасный заражённый, уровень 25. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Личная победа. Уничтожен опасный заражённый, уровень 24. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Примите поздравления. Это была прекрасная битва. Начислено свободных очков к основным характеристикам 30. Получено 17 очков к прогрессу физической силы. Получено 137 очков к прогрессу ловкости. Получено 68 очков к прогрессу скорости. Получено 152 очка к прогрессу реакции. Получено 22 очка к прогрессу наблюдательности. Получено 154 очка к прогрессу меткости. Получено 22 очка к прогрессу удачи. Получено 103 единицы гуманности. Внимание! Великим мечом тхабасит Тагри, убит один заражённый. Начислено 58 очков обретения. До второго уровня характеристики искусства владения мечом осталось 844 очка. Так. Куда влить полученные свободные очки? Я открыл свои параметры и немного задумался. Пять вложил в силу, доведя её до восьмого уровня. Две единицы в скорость, которая стала девятой. Всё оставшееся вложил в выносливость. Самая не прокачанная характеристика. Уровень так и не поднялся. Жаль, конечно, но что делать? Как я понимаю, набор уровней штука совсем не быстрая. Мне ещё просто несказанно везёт в том, что у меня в руках такой вот меч. Не будь его прокачка основных характеристик вообще встала бы на месте. Всё бы уходило в меткость, да ещё может немного в реакцию перепадало. И всё. Я обошёл всех заражённых и скрыл споровые мешки. 17 споранов, 4 жёлтые горошины и две нитки янтаря. Вот и весь улов. Много это или мало? Я ещё плохо разбираюсь в трофеях, в том смысле, сколько их должно быть в среднем и сколько получилось. Материалы в папке на этот счёт были, но папка осталась в машине. Я добавил добытые трофеи к уже имеющимся и направился на ферму. Шёл осторожно, тщательно прислушиваясь и подолгу замирая на месте. Система сообщила, что бой закончен, но лучше уж так, нежели нарваться на неприятности из-за безаговорочного доверия, непонятно чему. Все мои опасения оказались напрасными. Ферма была абсолютно пуста, если не считать разбросанные тут и там кости. По форме явно не человеческие. Может это раньше были свиньи или Бараны. Не понять. Стоп. Какие бараны? На черепах же рогов нет. Значит, точно свиньи. Костей не сказать, что так уж много. От размеров фермы я ожидал гораздо большего. А тут всего пару десятков черепов. Проверил все помещения, облазил все подвалы и нашел таки то, что искал. В центральном строении, бывшем жилом доме, располагался просто огромного размера подвал с внушительной дверцей. И вот в нём обнаружились банки с закатанными в них консервами. Соленья с вареньями здесь тоже имелись, как и картошка с морковкой. Я выгреб практически всё подчистую. Поднял на кухню, поставил чайник, разогрел глубокую сковороду и бросил на неё скрытую тушёнку. Туда же положил почищенную картошку с морковкой, забросал специями. А чтобы ждать было веселее, открыл еще одну банку тошмки и сел у окна, приглядывал за двором. Банка кончилась как-то уж, совсем быстро. Я вздохнул, потянулся за второй, но передумал. Вспомнил, что уже прошло достаточно времени для очередного приема внутрь модификантов, влияющих на мое преображение. Приготовил необходимые растворы, не такие крутые, как до этого, и выпил. Внимание! Вы приняли белую горошину. Получено 9 очков к прогрессу ментальной силы. Внимание! Вы приняли белую звезду. Ваша шкала сытности увеличивается на 20 единиц. Вы получили 4 распределяемых единицы, которые можете распределить по важным для вас шкалам. Внимание! Вы приняли нить янтаря. Получено 8 очков к прогрессу скрытности. Я распределил все, что было, и снова открыл очередную банку тушенки. Это продержалось чуточку подольше. Запил ее живчиком, побультыхал фляжку. Маловато осталось, а ничего спиртосодержащего на ферме я не нашел. Это плохо, это очень плохо. Живчик – это жизнь, я это уже усвоил. Поэтому рассиживаться долго здесь не будем. Перекусим, приготовим в дорогу немного еды и в путь. Так я и поступил. До этого нашёл в пристройке ещё советских времён рюкзак, забил его полезными вещами и направился дальше по намеченному маршруту. Березовый лес с иногда встречающимися соснами, по которому я шагал уже час, резко сменился хвойным. Резкий переход, будто граница какая. А ведь и вправду граница. Стоя на пересечении невидимой линии, Это было особенно заметно. Березы заканчивались, и всего в нескольких сантиметрах от них росли ели и лиственницы. Граница кластеров, как она есть. Я пошел плечами и двинулся дальше. Идти стало легче, растущий мох пружинил под ногами, да и дышалось от чего-то значительно лучше. На неведомую находку я набрался спустя еще час неспешной ходьбы. Сначала обратил внимание, что на некоторых деревьях будто кто-то криво спилил макушки, и чем дальше шёл, тем этот спил становился ближе к земле. Причину такому необычному явлению я нашёл метров через 300. Между деревьями лежал разломанный на три части небольшой самолёт. Частей, конечно, было больше, но именно три были самыми крупными: нос, хвост и центральная часть крылья с турбинами он растерял ещё раньше. Самолёт хоть и был разломан после падения, но выглядел на удивление невредимым. И чего он тут интересно делает? Ну, кроме того, что просто лежит. Прилетел при перезагрузке кластера и разбился, может быть, осмотреть. А что-то там можно найти. Как это что? Спирт, конечно же, а Убедив себя таким образом, я смог крадцок краться к самолёту. Первого мертвеца я заметил, когда обогну большой ель, скосающимися земли ветвями. Грузноватого вида мужчина в джинсах и остатках рубашки просто стоял, раскачиваясь с пяток на носок и смотрел в сторону кабины. Прямо за ним стоял второй, или вторая. Когда-то это была девушка, явно молодая, если судить по подтянутости её годиц. Штаны или юбка она давно уже потеряла и теперь щеголяла, в чем на свет появилась. Только вот во мне даже талики каких-нибудь эротических чувств не появилось. Как на трупы в морге смотришь, только эти ходят и съесть тебя хотят. Так вот, блондинка тоже смотрела на кабину пилотов. Меня они не заметили, хоть я и находился всего в трех метрах от них. Это единственное или есть еще? И если есть, то сколько? И стоит ли связываться? Стоит, принял я однозначное решение. Я сейчас, даже если захочу уйти, то просто не смогу сделать это тихо. Треснет ветка под ногой, и эти мигом развернутся и устремятся в мою сторону. А так они даже не видят, и существует шанс снять их по-тихому. По-тихому это без применения автоматического оружия. Жаль, что у меня нет глушителя на автомате. Хотя и патроны у меня не дозвуковые, да и сам глушитель – это такое. В общем, мало от него толку на коротких дистанциях. Услышат сто процентов. Да и лязг затвора никто не отменял. Ладно, работаем. Я как можно тише опустил рюкзак на землю. Тот мягко опустился на мох, и даже банки с тушёнкой не звякнули. Хотя чего им звякать, если каждая тряпочкой обёрнута, как раз для таких вот случаев. Я вздохнул, выдохнул и сократив расстояние до первого мертвека, легонько, почти филигранно, как умеют кардиохирурги, черкнул по спорному мешку мужчины. Тот, не издав ни единого звука, начал заваливаться вперёд, а я уже был возле девушки. Анна всё же что-то услышала и резко обернулась, но только для того, чтобы напороться на меч. Иригон шумно разрубил воздух, а заодно и такое лёгкое для него препятствие, как позвоночный столб низкоуровневого заражённого. Голова с длинными светлыми волосами улетела в направлении самолёта, и я понял, почему твари просто стояли и смотрели на кабину пилотов, не подходя к так заинтересовавшему их объекту. В кабине был новый хозяин, и в данный момент он пристально смотрел через окошко прямо на меня. Смотрел всего секунду, а затем громко заурчав, пропал из виду, чтобы через мгновение появиться в проломе между кабиной и фюзеляжем. Его быстрые гулки топот по салону самолета было слышно издали. Здоровенный мертвяк со странно выгнутыми назад ногами делающим его похожим на невиданное существо. Ещё раз издав урчащий звук, этот кузнечик странной прыгающей походкой устремился ко мне. Отработанным движением я запустил в него меч, не активируя имба режим, посчитав, что для него и так сойдёт. Не сошло. Меч мертвеца попал и даже углубился ему в брюха почти на всю длину, но на этом всё закончилось. Тот даже не обратил внимания на возникшую помеху и попрыгал дальше ко мне. Мать, выдохнул я сквозь сжатые зубы, скидывая автомат. Верный Калашникова серии 6П70, что бы это ни значило, не подвёл. Очередь подловила монстра при очередном прыжке, разворотила грудную клетку, развернуло в воздухе, и на землю упал уже труп. Ха. Победил, выкрикнул я, подняв автомат над головой. Чего орёшь, придурок? Женский оклик откуда-то сзади заставил меня вздрогнуть.